Глава двенадцатая. Цыганочка с выходом. Вечер у костра проходил волшебно. Мы пели под гитару, болтали обо всем на свете, жарили хлеб на веточках над костром. Когда хворост прогорел, зарыли в зале картошку, чтобы не скучать, пока она печется, Артём вновь взялся за гитару. Он запел песню Яшки Цыгана из Неуловимых. После слов «спрячь за высоким забором девчонку», «выкраду вместе с забором», подмигнул мне, как яшка к санке. Как только Артем взял последний аккорд, эстафету подхватила Неля, зазвучал проигрыш цыганочки. Меня охватило озорное настроение. Встав с бревна, отошла на ровное место, сняла олимпийку, завязала рукава вокруг талии, затем принялась трясти ее полу, словно юбку, и повела плечами. Артем сунул Кате гитару и выскочил вслед за мной. — А ну, изобразите нам цыганочку с выходом! — воскликнула Катя. Артем развел руки, притопывая, а я затанцевала вокруг, то подходя вплотную, то уклоняясь от объятий. В этот момент я и вправду чувствовала себя цыганкой, манящей за собой любимого. Туда, куда уходит табор, в бескрайнюю степь, где ветер гонит волнами ковыль, где простор пьянит запахом свободы, и лишь полынная горечь напоминает о неизбежной разлуке. Заканчивая танец, я позволила Артему себя поймать и откинулась на его руку, а он наклонился и крепко поцеловал меня в губы. Мы выпрямились, разгоряченные танцем и поцелуем. Под аплодисменты и одобрительные выкрики Артем поклонился — а я принялась приседать, держась за полы импровизированной юбки. У меня сердце билось, как сумасшедшее, а внутри все ликовало. Все же имелись сомнения в чувствах Артёма, но после нашего второго танца я убедилась, что нравлюсь ему не меньше, чем он мне. Пока пели и танцевали, подоспела картошка, ребята принялись выкатывать ее ветками, а Елена Семеновна достала спичечный коробок с солью. «Эх, и вкусна печеная картошечка, особенно после того, как покидаешь ее из руки в руку, охлаждая, да еще подуешь после того, как разломил, да еще щедро посолишь. А хрустящие на зубах угольки, перепачканные руки и лицо — такие мелочи». Отмываться мы отправились к пляжу, где был самый удобный подход к реке. Туда шли, а оттуда неслись, словно стометровку на физре давали. Если около костра комаров разогнал дым, и, возможно, дядя Витя полынь, то у реки они роились тучами. Вернувшись, покидали в костер весь оставшийся хворост, чтобы разогнать дымом увязавшийся за нами рой. Усевшись на обжитые кореги, мы снова пели под гитару, пока из лагеря не донесся звук горна, объявляющий об отбое. Отложив в сторону гитары, встали в орлядский круг с костром в центре. Обнявшись, покачиваясь, спели в полголоса так полюбившийся вожатский вальс. Уходить не хотелось, но мы и так задержались после отбоя. Дядя Витя уже пришел за нами, но не торопил, а присев на корточки, смолил неизменный беломор канал. Матрос лежал рядом с ним, свернувшись в клубок. Изредка по его шкуре пробегала волна, и пес клацал зубами над этим местом. Комары докучали не только людям. Нужно костер затушить, сказала Елена Семеновна, когда мы собрались уходить. Оставьте, я тут повечерую, Малеха, попросил дядя Витя, поднимаясь. На подходах к лагерю матрос, бежавший рядом со мной, неожиданно преградил путь, не пуская. Матроска, ты не наигрался? Спросила я, погладив лобастую голову пса. «Пусти, мне пора. Хочешь, проводи?» Матрос словно понял, отодвигаясь и пристраиваясь рядом. Думала, до корпуса с нами пойдет, но перед самыми воротами пес остановился и попятился назад, поджав хвост. «Наверное, дядя Витя отучил его по лагерю бродить ночью. Сторожа понять можно. Жди, пока пес нагуляется. Ворота не закроешь». «Матрос, псинка крупная, под ними не пролезет». Открылись створки почти бесшумно, лишь слегка скрипнув. «Мы пожелали дяде Вите хорошего дежурства, а он нам доброй ночи». Странно, но прозвучали эти слова как-то печально. «Наверное, что-то случилось у нашего сторожа». Пропустив нас, дядя Вити закрыл ворота. Легкий скрип... Звяканье ключа в замке и территория лагеря оказалась отрезана от остального мира. Но я тут же забыла о странном поведении матроса и его хозяина, да и об остальном мире. Артем, перекинув гитару на левое плечо, обнял меня правой рукой. Он остановился, пропуская вперед остальных, нахмурился на замешкавшуюся Катю. Она шутливо погрозила нам пальцем и пошла вперед, не оборачиваясь. Мы с Артемом потихоньку брели позади всех, даже успели украдкой пару раз поцеловаться. Темка обнимал меня бережно, а хотелось, чтобы прижал крепко, сильно, до перехватывающего дыхания и треска костей. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы все разошлись по местам. Зайдя в палату, Катя заявила, «Какое счастье, что не надо строить баррикады! Сегодня Ренат с Юркой с хламонами ночуют». Катя хоть и злилась на Рената, в его способностях была непоколебимо уверена. Мне такой уверенности не хватило, наверное, поэтому спалось беспокойно. Несколько раз просыпалась и вновь засыпала. Неожиданно во время сна накатила паника и чувство опасности. Я понимала, нужно проснуться и бежать, но сон обволакивал, опутывал, не выпуская. Рванувшись изо всех сил, я словно раздвоилась. Одна часть осталась неподвижной, а вторая обрела свободу. Это вторая «я» выскочила из корпуса, лихорадочно оглядываясь, где спрятаться. Кинулась к туалету. Заскочив, попятилась назад. На белой стене олели потеки крови. Шагнула назад... Споткнувшись, ухватилась за косяк и тут же отдернула руки, коснувшиеся чего-то липкого. Кровь! Снова кровь! Скорее к умывальнику! Вода из фонтанчика омывала руки и стекала в желоб, становясь и, залой, и прозрачно розовой. Моя вторая Я не смотрела в сторону нашего корпуса, где притаилось что-то злое и страшное. Но ведь там остались девчонки. Преодолев накатывающий ужас, мысленно приказала «Вернись, мы должны их спасти» и проснулась. Несколько секунд хватало ртом воздух, словно действительно бегала. Осознала, что проснулась от дуновения прохладного воздуха. Кто-то вышел из палаты. Я села в кровати и огляделась. Серый сумрак позволил разглядеть силуэты спящих подруг. Все на месте — Ощупала лицо и шею, проверяя, не намазано ли зубной пастой. «Чисто? Значит, точно не Чижик с ханом. Я крайне, меня бы точно пастой не обделили». Попыталась вспомнить, были ли шаги, или показалось, что кто-то выходил, или не услышала, пока пыталась отдышаться. Я легла обратно и заснула. Проснулась на рассвете от тихих шагов, не снаружи, в палате в лицо повеяло утренней прохладой. Заставила себя открыть глаза и вздрогнула, увидев силуэт около открытой двери. Но тут же пришло облегчение. «Это же Света! А идет по палате к выходу Нелли!» Заскрипела кровать рядом и раздался сонный Катин голос. «Если идете в туалет, идите! Нечего дверь расхлебенивать!» Света и Нелли молча выскользнули наружу, прикрыв за собой дверь. «Пять утра!» Шепнула я Кате, посмотрев на часы. Та пробормотала что-то невнятное и повернулась на другой бок. Я почувствовала, что замерзла и накрылась одеялом с головой. На этот раз спала крепко, без сновидений. Когда вернулись девчонки, уже не слышала. За оставшиеся три часа до подъема я успела выспаться и встала легко. Смешно сказать, но заходить в туалет я опасалась. Настолько реалистичной была кровь на стене в моем сне. Конечно же, стена оказалась чистой. Даже надпись, сделанную Чижиком, забелили. Перед утренней пробежкой мы выстроились перед корпусом. Елена Семеновна, бодрая и веселая, осмотрела мальчишек и сказала. «Вот, другое дело. Сегодня парни в норме». Повернувшись к нам, добавила. «А вот девчата не все. Света». «Ныля, почему такие бледненькие? Не простыли? «Немного», — хрипловатым голосом ответила Света. «Тогда идите в корпус, отдохните до завтрака. Остальные кругом. За мной бегом марш!» Мы выбежали из лагеря под веселые детские песенки, доносящиеся из громкоговорителя. На первом круге встретились с дядей Витей, возвращающимся из степи с корзиной полыни. Матрос подбежал ко мне, ткнулся носом в руку и убежал обратно. На этот раз пес не присоединился к нам. Выглядело, словно матрос обиделся, ведь вчера я не послушалась и не осталась с ним. Но я где-то читала, что собаки не умеют обижаться, а люди зачастую приписывают домашним питомцам чувства, на которые те не способны. Хотя когда мы приезжаем в гости к моей второй бабушке, и она нас обнимает. Ее кот всячески оттирает от нас хозяйку. Что это, если не ревность? — Лен, опять ворон ловишь! — раздался Катин голос. — Поднажми! Вот это я задумалась. Наши уже за угол успели свернуть. «Догоняй — Догоняй! — крикнула я и понеслась, обогнав возмущенную подругу. Нелли и Света ждали нас в столовой. Видок у них был действительно не ахти. Красные галстуки подчеркивали бледность. Девчонки даже ели вяло и без аппетита. Обстановка в столовой показалась какой-то не такой. Лишь допивая какао, я сообразила. Дело в старшем отряде. Никто из них не шумел, не кривлялся. Все такие лапочки паеньки спокойно завтракали. «Интересно». Какое такое внушение сделали им наши мальчишки? Ренат и Юра тоже выглядели этакими плакатными комсомольцами-вожатыми. Даже галстуки повязать не забыли. Младшие и средние отряды стали подниматься из-за столов и строиться, чтобы идти на выход. Около них суетились вожатые. Надя и вожатка из отряда суетились даже больше остальных. А этим кто внушение сделал? Я обернулась и посмотрела на старшую вожатую. Готова поклясться, что удивление, читавшееся на ее лице, было куда больше моего. Странные дела творятся в нашем королевстве.